Глава 3. Как бы я хотела исчезнуть, нет, даже провалиться сквозь землю, только бы не видеть и не слышать этих людей. В ушах все еще шум, в глазах слезы всхлипываю, стираю их руками, на губах привкус соли и моей обиды. Не могу представить, что сейчас будет. Фатима и Захир начнут размазывать меня вместе с грязью по обшарпанному полу кафе. Снова унижение, оскорбление, словно я не человека, какое-то низшее существо. «Да, виновата. Да, споткнулась и разбила все содержимое подноса, но я извинилась, я все отработаю». Сжимаю кулаки до да боли, впиваясь в кожу ногтями, надо успокоиться. Взять себя в руки, доработать этот день, получить деньги и больше никогда, никогда сюда не возвращаться. Лучше пойду дворником, там все законно. Трудовая, отпуск или кассиром в супермаркет на развязке. Далеко, конечно, но лучше там, чем здесь». Но от одного воспоминания, что произошло несколько минут назад, сердце замирает и перестает биться. Я, кажется, не слышала, как Захир орал на меня, а физически чувствовала взгляд того мужчины. Властный, уничтожающий, стирающий в пыль всех, кто посмеет ему перечить. «Лианна, ах вот ты где, маленькая сучка, чего прячешься?» «Ничего, просто вышла подышать». Фатима загородила дверной проем, но вот вскинула голову. Начала что-то рассматривать за мной, я повернулась тоже. Тот мужчина еще не уехал, стоял у открытой двери черного внедорожника, рядом был Захир. А тот, склонив голову, практически преклоняясь перед ним, что-то поговорил, жестикулируя, а потом, сделав шаг ближе, показал на кафе. По спине прошел холодок, и я напряглась, появилось странное предчувствие беды, словно сейчас решалась моя судьба, вся дальнейшая жизнь». Нет, её никто не может решать, кроме меня. Чего расслабилась? А ну пошла в зал. Там пол весь в осколках и лужа. И умойся, смотреть страшно». Фатима ушла. Громко лязгнула металлическая дверь служебного входа. Посмотрела на ладони, все в крови. На коже, порезая от стекла, фартук заляпан и за него тоже попадёт. Зашла следом. В треснувшем зеркале маленького служебного туалета наконец увидела своё отражение. По лицу размазана кровь, глаза огромные, испуганные, волосы выбились из-под повязки. Вода ледяная, пальцы немеют, умываюсь. Немного прихожу в себя, но мысли все равно путаются, а еще не покидает страх и предчувствие чего-то нехорошего. «Куда убежала?» «Никуда, я умывалась». Захир хватает за локоть, тянет по коридору на кухню, прижимает к стене, но в голосе нет злобы и ненависти. «Простите меня за всё, что случилось, я правда случайно, я не хотела». «Конечно, не хотела. Вышло случайно, и разбитую посуду с испорченной едой придётся отработать». «Да, я всё понимаю». «Сама с ужасом думаю, сколько стоил тот коньяк и посуда для уважаемого и дорогого гостя. Скорее всего, очень дорого». «Захир, сколько я здесь работаю, никогда никого так не встречал и так никого не боялся». Вот ты умница, девочка. Мы с тобой потом поговорим, как ты это сделаешь. А теперь возьми веник, собери осколки с пола, убери со столов. Кивая, высвобождая свой локоть из влажных ладоней Захира. Не нравится мне его голос и этот слащавый взгляд. Но иду в зал, убираю с пола остатки еды, а как только вытираю пролитый алкоголь, звенит дверной звонок. А затем слышится смех, громкие голоса, с улицы доносится громкая музыка. Фу, блин, Панкратов, ты куда нас привёл? Думаешь, после московских ресторанов я буду что-то есть в этой придорожной забегаловке? Ой, Дашка, перестань, с каких это пор ты такая брезгливая? Можно подумать, по мне заметно, что я так часто бываю в таких заведениях, Илья. Ты как, что скажешь? Хоть стой, хоть падай. Вот и падай за столик. Всё, мы пойдём пожрём, а потом на речку. Маш, давай, садись. Узнаю эти голоса, они как железом по стеклу, но вот только по моим нервам. И почему сегодня такой поганый день с самого утра? Почему вообще жизнь у меня такая поганая? Эй, тут есть кто живой? Человек! Нам нужен хоть какой-то человек! А чем так пахнет? Это мясо, Зорина. Ты поди забыла, как оно выглядит, питаешься тремя листиками салата в день. Смотри, и медкомиссию не пройдешь, найдут глистов, и не видать тебе практики у ведущих стоматологов. Совсем дурак, Панкратов. Все мне видать, и ем я мясо. Зорина обиженно отвечает, представляю, как она сейчас дует свои и без того полные губы, капризно откидывает рыжую прядь волос за плечо. «Одноклассница моя, любимая!» Да боли и слез, точнее, этот двое моих бывших одноклассников. Я бы хотела их больше никогда не встречать в своей жизни, но это, увы, невозможно. Уношу тряпку, вытираю руки, беру блокнот, закрыв глаза, считаю до десяти, успокаивая нервную систему. Мне придётся выйти и посмотреть им в глаза, это моя карма, участь, быть ниже их на десять ступеней. Сжимаю доломоты в челюстях зубы, несколько шагов, натянутая улыбка. Добрый день, что будете заказывать? Есть свежий, очень вкусный плов и лагман, также домашний борщ и несколько салатов. Кафе Захира называется «Караван», вроде как «Восточная кухня», но тут есть всё. Меню интернациональное, от пельменей до мамалыги. Ого. «Кого я вижу, Устинова, ты теперь официантка?» Панкратов всегда был эмоциональным, смазливому блондину с голубыми глазами, да еще сыну начальника полиции нашего города было позволено всегда и все. А он, естественно, всем этим пользовался. «Точно, Устинова, господи, ты катишься все ниже и глубже в дерьмо! А нет, ниже была мытье уток в доме престарелых. Илья, помнишь, мы еще утку ей подарили на день рождения в девятом классе? «Господи, я до сих пор помню, какой стоял в классе смех». «Я помню тоже. Мне было 14, как раз умерла мама. Денег не было совсем. Меня несовершеннолетнюю по знакомству устроили в дом престарелых. Он на окраине у речки. Согласилась на любую работу, чтоб были хоть какие-то деньги, потому что отец начал пить, и казалось, этому не будет конца. Сжимаю блокнот, не хочу показывать свои слезы и боль». Они такие все красивые, яркие, молодые, уверенные в дорогих шмотках. Зорина наматывает на палец прядь рыжих волос. Рассматривает меня с ног до головы, морщит носик. Так ты чего молчишь? Или не рада видеть одноклассников? А давай посидим, устроим что-то типа вечера встреч выпускников. Ну чего мы, зря приехали. Не просто же навестить родителей. Даш, какая встреча? Ты хочешь вот с такими сидеть и слушать их рассказы, как Коробков сел уже второй раз, э, Желудёва родила третьего, не пойми от кого, а Сидоров и Пичугин просто бухают. Или хочешь узнать историю жизни Устиновой? Да я и так тебе её расскажу. Беда небольших провинциальных городков одинакова. Да, здесь либо пьют, либо воруют, чаще и то, и другое вместе. А есть вот такие, как я, что пытаются свести концы с концами. Истории все одинаковые и судьбы одинаковые, имена лишь разные. Я не хочу и не буду с ними сидеть и вспоминать школу. Радости тот период принёс мало. Так что вы будете заказывать? У Стинова, а ты дерзкая стала?» Панкратов усмехнулся. «Ненавижу его, его и его отца, всех продажных ментов города, мэра и его прихвостни, а также их детей. Это из-за них дело о смерти мамы закрыли, а судмедэкспертиза написала в заключении, что смерть произошла в результате сердечного приступа. А то, что на ее теле, что нашли у обочине на трассе, было пять ножевых ран, это как бы никто не заметил.